Едва понукаемый возницей, вороной резво, легкой иноходью бежал к морю. Спарта находилась далеко от побережья, так что ехать пришлось довольно долго. Эвмей, видимо, на нервной почве уплетал за обе щеки ячменные пироги, приобретенные на рынке. Наконец, между холмами вначале не смело, а затем все решительнее и решительнее замелькали головые штрихи. Еще через миг Морской простор буквально выплеснул свою беспредельную ширь навстречу героям. Это был залив Лаконикас, порт Спарты. Он представлял собой хорошо прикрытую от ветра якорную стоянку. Полтора десятка разношерстных купеческих посудин сонно терли крутые дубовые борта, а легкую виноцветную рябь залива. Гелиос уже уверенно склонял свой диск к западу. Однако было еще довольно жарко. После полуденный зной неохотно, но неотвратимо уступал раскаленное побережье вечером. Основные силы Минилаевского флота находились в Аргасе. Здесь же базировались не более десятка афракт. Задачей этих легких беспалубных судов была защита побережья от пиратов. Постоянно находясь в крейсерстве, они заходили в порт лишь до мелкого ремонта и замены экипажей. Вот и сейчас две узкие, как сигары, лодки, Словно перепачканные в песке тюлени сушили свои смоленые днища под лучами уходящего светила. Прокатив мимо шумной толпы матросов и гребцов, отдыхающих перед походом в густой тени обрыва, Одиссей остановил упряжку у большого крытого ангара, из которого, судя по всему, и был угнан секретный корабль. Затянув бразды за скобу и поручив коня вмею он направился к группе расположившихся невдалеке Эпибатов. Составив оружие пирамидой, И, скинув доспехи, морские пехотинцы сгрудились у костра в предвкушении сытого ужина. По округе стелился божественный аромат, налитых кровью и жиром жареных козьих желудков. Пожилой гоплит, выделяющийся среди прочих ростом и силой, узнав царскую колесницу, поднялся навстречу Уэртиду. «Царский глашатый предупредил меня о твоем приезде, благородный Ванакитаки. Не желаешь ли разделить с нами ужин?» Сладкой отведав утробий козьей. К сожалению, вынужден отказаться радушный Миланфи. Догадался, что перед ним начальник гавани Одиссей. «Уже поздно, а я хочу еще до заката возвратиться в спарт Не мог бы ты уделить мне немного времени и ответить на кое-какие вопросы?» «Рад помочь тебе, хитрый сын Лаэрта. «Как случилось, что твоя опытная стража вовремя не заметила нападения?» «Судя по следам, которые остались на пляже, нападающих было человек 5-7 не больше». Они появились внезапно. Причем, что удивительно, со стороны моря. Это и обескуражило стражников. Но почему? Дело в том, что мои каплиты охраняют ангар с берега. С моря же бухту сторожат легкие корабли. Наварх утверждает, что в ту злочастную ночь ни один корабль в гавань не входил. Кроме того, если бы злоумышленники прибыли на корабле, то на песке обязательно остался бы след от киля, ведь прибоя в гавани практически нет. «Так что ж, твоих бравых ребят перелезли морские нимфы?» «Уж не знаю, Уэртит, нимфы или ихтиандры, только дрались они мастерски. В один миг вырезать пять опытных охранников? Согласись, такое под силу не каждому». «Ты думаешь, что бой был недолгим? А что тут думать? Мои ребята даже не успели подать сигнал тревоги вон на тот пост». Миланфи показал рукой на вершину обрыва, где на расстоянии примерно в три стадии от порта располагался караул, ведущий общее наблюдение за бухтой и с горечью добавил. Перерезали, как цыплят. А почему сторожевые корабли не отреагировали на выход Диеры в море? Она всегда выходит для испытаний в предрассветных сумерках, чтобы с торговых судов не могли ее рассмотреть. На сторожевых кораблях, да и на верхнем посту, видели выход секретного корабля. Но не придали этому значения, ведь сигнал тревоги от охраны ангара так и не поступил. Вы, конечно, проверили все торговые суда, стоящие на рейде? Нет. Нам приказали задержать и обыскать только того финикийца, на котором приплыл Парис с троянцами. Начальник гавани испуганно посмотрел на Одиссея. Ты считаешь, что злодеи могли добраться с рейда в Павль, с какого-нибудь кубеческого судна? В противном случае, любезный Миланфин, нам действительно придется признать, что это были нимфы, усмехнулся Лаертит. Значит, следует осмотреть все торговые корабли? Причем я порекомендовал бы тебе заняться этим немедля, хотя боюсь, что уже слишком поздно. Могу ли я быть уверен, благородный одесечь, что царь Менилай одобрит столь радикальные меры? Можешь не сомневаться. А если что, вали все на меня. О, с каким удовольствием я выверну наизнанку всех этих торгашей, с вожделением потер руки Миланфи. Вот и славно. А я буду ждать результатов обыска во дворце, Приезжай доложить лично, как только закончите. Буду ждать тебя в любое время. Да, обращайте внимание на любые мелочи. Что ж, противник умен и коварен. Предусмотрел все, даже тупость охраны. Не побоялся, что корабль могут проверить на выходе из гавани. Хотя, судя по тому, что говорил миневай об этой чудо-диеры, сторожевые суда все равно бы ее не догнали, размышлял Одиссей, разворачивая колесницу обратно в город. Уже проезжая по склону обрыва, Он увидел, как забегали оставленные по его милости без ужина солдаты. Ничего, ничего, с голоду не помрут, а животы немного растрясти им только на пользу. Совсем бишь мозги жиром запыли на мирных харчах. Обратная дорога прошла без приключений. Однако на въезду в Спарту пришлось немного придержать Воронова. Из города в сторону моря навстречу нашим героям двигалась длинная процессия в честь Иакха, или, как его именовали чаще, Диониса. Уже стемнело. Внимание Одиссея, для которого культ новомодного фригийского башка был абсолютно дик и неприятен, привлекла не сама процессия, а та вакханалия, которая ее сопровождала. Пьяные, полуобнаженные люди двигались по дороге, размахивая факелами и увитвыми плющом и виноградной вазой палками. Особенно старалась группа женщин-двакханок по-видимому, жриц Бакхуса. Опоясанные змеями, совершенно голые, они двигались во главе процессии, сметая все на своем пути. Две из них крутились в бешеном эротическом танце, скорее похожим на эпилептический припадок. И с диким воплем «Як Эвоя» то и дело падали на землю, корчась в конвульсиях религиозного экстаза. Будучи сторонником рациональных убеждений, Одиссей не признавал любые формы фанатизма. Конечно, дома, на Итаке, Ему, как правителю, приходилось возглавлять религиозные процессии, жертвоприношения и возносить молитвы богам от имени сограждан. Ведь царь в ахейском обществе был не только военным вождем, он также исполнял сакральные обряды, а значит, являлся главным жрецом общины. Любил Айртит и повеселиться во время многочисленных донайских праздников. Бывало, захмелев от доброго вина, он ночи напролет танцевал с друзьями или под звуки сладкострунной кефары До хрипоты горланил походные гимны. Однако то, что он видел сейчас, было уже чересчур. Недаром многие ахейские басилевцы запрещали в своих городах культ бога вина, доводящий людей до иступления и превращающий их в зверей. «А ты говорил, малыш, о варварстве сирийцев», — повернулся он к Евмию, «ты только взгляни на этих несчастных, охваченным священным безумием». «Неужто это ахейцы? Куда катится наш народ?» Где бы ни появился этот полуумный бог, он везде насаждает свои обычаи, ввергая нас в дикость древних демонических обрядов. А ведь среди этих людей наверняка есть солидные граждане и чопорные матроны. Но стоит только дать им повод, а уж тем паче официальную возможность кинуть хитон скромности, как они тут же превращаются в зверей. Куда исчезает культура и образование, этика, эстетика? Нет, что ни говори знание бессильны против хатонических позывов человеческого естества. Ключ от заветной двери подберу, чтобы снова знаний горнило могло переплавить руду. В памяти героя неожиданно всплыли последние строчки пророчества, которые Афина привезла из Египта. Переплавить руду. Так вот, что за руда имеется в виду в тексте Оракула. Руда — это мы, люди. Значит, Пифия наивно полагает, что знание могут облагородить род людской. Выповедь из руды человеческих душ некий чистый металл. Благородная, но, боюсь, невыполнимая затея. Человек всегда был и останется зверем. Чем могущественнее царство, чем цивилизованнее общество, тем более изощренно люди убивают друг друга. Даже мир и покой не приносят человечеству счастья. Как только прекращается война, как только люди перестают, словно дикие звери, рвать плоть ближнего, Тут же ярость в их сердцах уступает место разврату тупости и корысти. Увы, человечество рождено в дикости, а погибнет от роскоши и беспутства. Лично я в этом не сомневаюсь. Евмей молча слушал хозяина, с трудом улавливая смысл витиеватого монолога, и одновременно, раскрыв рот, глазел на невиданное им доселе шествие поклонников Вахха. Колесница уже въехала в предместье Лакедимона, а он все оборачивался назад, провожая взглядом экстатическое действо. «А я вас заждалась», — радостно встретила героев Афина, придерживая под усы разгоряченного коня. Несмотря на усталость, в глазах девушки светились азартные огоньки. «Эвмей, займись упряжкой», — крикнул Одиссей слуге, спрыгивая на землю. Но заметив, что парень с примирительно добавил. «Потом можешь подняться к нам, перекусить. А ты, Афина, распорядись, чтобы ужин подали прямо наверх, в нашей комнате. Я жуть как проголодался. А нам еще предстоит нелегкий разговор с Миниуаем». Царь срочно уехал в Аргас, а оттуда прямиком поедет в столицу к брату. Он просил передать вам, мастер, что будет ждать нас в микенах послезавтра утром на Совете Геронтов. Бойко отрапортовала Афина. Однако странно, какие такие срочные дела могут быть у человека, у которого похитили жену. Ну что ж, это как нельзя кстати. Может, оно и к лучшему, задумчиво сказал Ваертит. Ему сейчас жутко, как не хотелось объясняться с другом. Ведь все, что сегодня удалось узнать, еще больше бросало тень подозрений на Елену. За ужином Одиссей первым поделился с помощницей своими соображениями о ходе следствия. Афина слушала внимательно, не перебивая, лишь изредка вставляя короткие восклицания, когда повествование Овертида пересекалось с ее личными наблюдениями. «Теперь расскажи, что удалось узнать тебе», — окончив свой рассказ, спросил Одиссей. «Главная новость заключается в том, что нашли пропавшего механика. Ты его уже допросила?» Его уже давно допрашивает мина Сваиди. Когда же его убили? Точно сказать трудно, но, судя по степени разложения трупа, скорее всего, в тот же день, когда исчезла царица. Чем же им не угодил старик? Ты можешь подробно описать, как и где его обнаружили? Труп сегодня в полдень нашел садовник. Тело несчастного было слегка присыпано землей и листьями в дальнем уголке парка. Невозмутимо начала рассказывать Афина, словно речь шла о вышивке или о каком другом женском занятии. Смерть наступила от кровопотери. Архимеда вначале пытали, а затем ему перерезали горло. Причем сделано это было мастерски. Порез неглубокий, но в то же время полностью рассечены обесонные артерии. А трахея не тронута. Профессиональная работа. Чтобы нанести такой разрез бронзовым мечом или даже стальным кинжалом, нужна удивительная тонкость движения. Рука убийцы прошла вокруг горла жертвы одним взмахом. Как бы повторяя округлость в ее. Я полагаю, орудие убийства было изогнутым. «Изогнутым?» «Ты хотела сказать вогнутым?» «Вовнутрь, со стороны лезвия, как серп», уточнил Уэртит. «Вот именно, мастер». «Что-то я не припоминаю такого оружия». Одиссей удивленно посмотрел на девушку. Семитский ритуальный нож для обрезания, спокойно, не испытывая тени смущения к теме разговора, ответила Афина. «Ну, постой». «Хотя, почему нет?» Как бы размышляя с Семит собой, продолжал Уэртит. «Значит, опять финикийцы?» «Что ж получается?» Тайными рычагами этого запутанного дела управляет подданный Ахирама Бибовского, или это Сидонцы. Кровь запеклась на верхней части пореза, а главное, лицо абсолютно синюшное, как будто много крови осталось в голове. Не вслушиваясь в рассуждения Одиссея, Афина продолжала сухо излагать факт. Что из этого следует? Из этого следует, мастер, что жертва в момент убийства была вверх ногами. То есть как? Я имею в виду, что его подвесили за ноги и пытали. На лодыжках остался синяк от веревки. Кстати, несколько волосков мне удалось соскоблить. Ну и что это? Это без сомнений корабельный канат. А если быть точной, иберийская пенька. Она широко и применяется в бегучем такелаже. Особенно ее любят финикиц. В любом случае, купить ее можно только лишь у них. Ведь в Таршиш ходят только их суда. Что им понадобилось от старика? Я думаю, мастер, вы были правы, когда заподозрили, что сведения о системе дренажных каналов и ливневых галерей злоумышленники получили именно у Архимеда. Ведь он служит при дворе уже полвека и участвовал в реконструкции, которая, как я выяснила, проводилась лет 30 тому назад. Старика, как я говорила раньше, сначала пытали и лишь затем убили. Все суставы у несчастного выкручены. Похоже, что они скрутили руки и ноги у него за спиной и вздернули на ближайшем дереве, пока старик не заговорил. Они хотели выведать у него, где новая дренажная система пересекается со старыми галереями входы в которые не охраняются. И, судя по всему, им это удалось. Но почему они не забрали его с собой? Если они хотели захватить корабль, то им нужен был и корабельный мастер. Разумнее было бы старика похитить, а затем на месте вытрясти из него все необходимые сведения. Но они его, как ты говоришь, пытались здесь же, в саду, рискуя провалить все дело, ведь каждую минуту мог появиться патруль. «Значит, на корабле им не нужен был механик?» «То бишь они сами прекрасные моряки», — закончил мысль девушки Ваертид. «А кто у нас самые лучшие корабельщики?» финикийцы чуть ли не прокричал вмей который, воспользовавшись разрешением хозяина, уже давно вошел в комнату и, присев в углу, внимательно слушал рассказ девушки. А строго глянул на слугу, от этого взгляда мальчишке нестерпимо захотелось залезть под стол. Но внезапно взор Ваертида смягчился. «Верно, малыш». Опять хитрые морские бродяги. Что ж, с этим все более или менее ясно. Далее Афина обстоятельно объяснила одисею как злоумышленники прошли во дворец, как была нейтрализована внутренняя стража и как были убиты гвардейцы, охранявшие южные ворота Акрополя. Свой рассказ девушка снабжала подробным описанием действия нападавших, применяя специфические военные термины и шокирующие анатомические подробности. Слушая свою помощницу, Лаэртист все более и более мрачнел. Ему было совершенно непонятно, откуда у придворной дамы-фараона подобные познания. «Если я чего-то не понимаю, я этого боюсь», — подумал он. Дослушав до конца доклад Афины и убедившись, что их мнения различаются лишь в деталях, а в целом совпадают, Одиссей отправил Евмея на кухню и сказал, «Хорошо, ты прекрасно поработала. Завтра мы едем в микены там я изложу наши выводы царю и Геронтам». «Кстати, на совет приглашены все ахейские басилевцы, и у меня будет прекрасная возможность представить тебя при дворе». Афина склонила голову в знак благодарности. «Однако сейчас я хотел бы услышать правду о том, кто ты на самом деле и что тебе известно о Елене. Не забудь упомянуть, где тебя научили искусству рукопашного боя и всем этим анатомическим премудростям. Неужто при дворе фараона? Я жду объяснения Афина». Девушка долго молчала, как бы собираясь с мыслями. На ее лице отражалась скрытая душевная борьба. Она встала, нервно прошлась по комнате, остановилась у окна и, наконец, словно разорвав паутину мучивших ее сомнений, решительно начала. «Я много слышала о вашем благородстве и справедливости, мастер Одиссей, поэтому доверяюсь вам полностью и расскажу все без утайки чтобы вы могли всю истину ведать». Афина сделала глубокий вдох и продолжила. Мой приезд в Эладу не случайен. Я вынуждена была бежать из Египта, так как в противном случае мне грозила смерть. За что же тебя преследуют слуги фараона? Они здесь ни при чем. Тогда от кого ты скрываешься? Меня разыскивают суфеты Угарита. Что нужно судям мирного ханаанского города от бедной ахейской девушки, отец которой геройски погиб, защищая фараона? Клианф не был моим отцом. На самом деле у него был сын, который действительно воспитывался в фивах при храме в Уксоре. Но он умер год назад. Мои египетские покровители, жрецы храма Омона, разрешили мне воспользоваться этой легендой для того, чтобы я скрылась в Илладе. Финикийские торговцы хитрые и беспощадные. Однако я не предполагал, что их влияние настолько велико, что даже стены египетских храмов не могут стать надежной защитой. Вы даже не представляете себе, мастер, насколько далеко идут честолюбивые планы торговых кланов Угарита. Они хотят полностью подмять под себя морскую торговлю и ради этой цели, уж поверьте, сметут любые преграды. Я не уверен, Афина, что Эллада является хорошим местом для бригельца из Ханаана. У Микен прекрасные отношения с Угаритом. Наши купцы даже имеют там собственный квартал. Договор о выдаче государственных преступников который Агамемнон недавно подписал с Хетским царством, распространяется в том числе и на Угарит, как на город, находящийся в вассальной зависимости от Хатусы. Более того, я, как Ахейский басилевс, просто обязан выдать тебя царским ифорам так что тебе придется представить очень веские доводы, чтобы убедить меня не делать этого. Дело в том, Афина закусила губу и на какое-то мгновение замолчала, но единожды, сунув голову в петлю, Решила не останавливаться и, уперев в Одиссея пронзительный взгляд, произнесла. «Дело в том, что я жрица воин угорицкого храма богини Анат». «Вот террасу», — усмехнулся Лаэртит, — «только служителей тайного общества мне и не хватало. Я много слышал о воинстве богини Анат, или как мы ее величаем Афродиты Порны, но всегда считал это баснями. Неужели действительно финикийцы воспитывают амазонок, чтобы затем использовать их в своих грязных политических интригах. Увы, благородный Одиссей, это так. Обучение и воспитание я получила в приюте при храме богини. Именно там меня научили драться любым видом оружия или без него. В 15 лет я была введена в окружение египетского фараона и беспрекословно исполняла все, что мне поручали наставницы храма анат Ведь я искренне считала, что борюсь с вселенским злом. Так прошло три долгих года, в течение которых я выкрыла десятки важных документов и совершила не одно убийство. Но в один прекрасный момент я поняла, что являюсь просто куклой в руках беспринципных угорийских магнатов, и решила порвать с прошлым. Вскоре мне представился удобный случай, и я открылась верховному жрецу храма ОМОНа в египетских фивах. Он поверил мне и дал свое покровительство. «И все-таки, Афина, я не понимаю, почему ты бежала именно сюда?» Как я уже говорил, земля и лады вряд ли может стать для тебя надежным убежищем. Я не ищу убежища, мастер. Прятаться от воинства анад бесполезно. Они не прощают измены. Отказ служить храму девы автоматически является смертным приговором. Поэтому я решил сражаться за свою жизнь. Я ахеенко по происхождению и уверен, что еще смогу принести пользу своей отчизне. По крайней мере, моя смерть дорого обойдется угоритм. Почему египетские жрецы так легко поверили тебе? Ведь я сама пришла к ним. К тому же у них не было другого выхода. Слуги фараона давно подозревали, что при дворе есть шпионы, но точно не знали, кто они и в интересах какой державы действуют. С моей помощью были выявлены и казнены несколько ханаанских соглядатаев. Однако высшие египетские сановники настолько привыкли получать взятки от веникийских купцов, что очень скоро мое усердие стало кое-кому невыгодно. Вначале меня удалили от двора, а затем и вовсе начали охоту за моей головой. Если бы не покровительство служителей ОМОНа, я бы уже давно стала кормом для обитателей священного потока Нила. Когда жрецы отдавали мне папиру со второй частью пророчества, они предупредили, что обладают неопровержимыми доказательствами того, что Суфет и Угарита ищут священный скептер Миноса и уверены, что он спрятан где-то в Илладе. Для этого они используют все доступные средства и в первую очередь жриц воинов богини Анат. Вот почему я здесь. Но какое отношение все это имеет к похищению Елены? Самое прямое. Думаю, что Елена такая же царица Спарты, как я, придворная дама фараона. Что ты имеешь в виду? Еще вчера, когда минелай рассказывал нам душещипательную историю о том, как было найдено несчастное дитя, Как девочка удочерил бездетный царь Спарты, престарелый киндарей как Елена воспитывалась при его дворе и впоследствии стала царицей, я заподозрила неладное. Мне показался слишком знакомый этот сценарий. С помощью подобных приемов храм внедряет своих малолетних шпионов по всему свету. Примерно таким же образом и я оказалась при дворе правителя Египта. А сегодня, когда я увидела, как странно смотрит на меня дворня Менелая, и догадалась, что происходит это потому, что я очень похожа на пропавшую царицу, то поняла окончательно, что Елена тоже является жрицей, воином богини Анат. Этого не может быть, Одиссей резко поднялся и подошел к Афине. А как же пророчество, что якобы от Елены зависит судьба ахейских басилевцев, что она дочь Зевса? Не смешите меня, мастер. Вам не хуже меня известно, что изречение дельфийского Аракова можно купить. Но чем объясняется твое внешнее сходство с Еленой? Я не помню своих родителей и не знаю в точности, из какой части Греции я родом, но в приют Анат меня продали вместе с младшей сестрой. Мы не виделись с ней с тех пор, как меня отправили в Египет. Афина тяжело вздохнула и решительно выпалила. Судя по всему, Елена Спартанская — моя младшая сестра.